Глава 20. Ценцината повели по каменным переходам. То спереди, то сзади выскакивало обезумевшее эхо. Рушились его убежища. Часто попадались области тьмы от того, что перегорели лампочки. Мсье Пьер требовал, чтобы шли в ногу. Вот присоединилось к ним несколько солдат, в собачьих масках по регламенту. И тогда Родрик и Роман с разрешения хозяина пошли вперед большими довольными шагами, деловито размахивая руками, перегоняя друг друга, и с криком скрылись за углом. Сенцината вдруг отвыкшего, увы, ходить. Поддерживали Мсье Пьер и солдат с мордой борзой. Очень долго карабкались по лестницам. Должно быть, с крепостью случился легкий удар, ибо спускавшиеся лестницы, собственно, поднимались и наоборот. Сызново потянулись коридоры, но более обитаемого вида, то есть наглядно показывавшие либо линолеумом, либо обоями, либо баулом у стены, что они примыкают к жилым помещениям. В одном колене даже пахнуло капустой. Далее прошли мимо стеклянной дверь, на которой было написано «Анцелярия», и после нового периода тьмы очутились внезапно в громком от полдневного солнца дворе. Во время всего этого путешествия Ценценат занимался лишь тем, что старался совладать со своим захлебывающимся, рвущим, ничего знать не желающим страхом. Он понимал, что этот страх втягивает его как раз в ту ложную логику вещей, которая постепенно выработалась вокруг него и из которой ему еще в то утро удалось как будто выйти. Самая мысль о том, как вот этот кругленький, румяный охотник будет его рубить, была уже непозволительной слабостью, тошно вовлекавшей... Ценцината гибельный для него порядок. Он вполне понимал все это. Но как человек, который не может удержаться, чтобы не возразить своей галлюцинации, хотя отлично знает, что весь маскарад происходит у него же в мозгу, Ценцинат тщетно пытался переспорить свой страх, хотя и знал, что в сущности следует только радоваться пробуждению близость которого чуялась в едва заметных явлениях, в особом отпечатке на принадлежностях жизни, в какой-то общей неустойчивости, в каком-то пороке всего зримого. Но солнце было всё еще правдоподобно, мир еще держался, вещи еще соблюдали наружное приличие.